То это мне и кажется. И потому ты помните ли, я и писал вам тогда в монастырь, что к делу приплетают одну из ваших подруг. Я не хотел называть по имени, но помнится, просил вас не верить ничему, что бы вы не услышали. И я свято исполнила вашу просьбу, подтвердила ему Тамара. Я ни на минуту не поверила. И если заговорила об этом теперь, то только потому, что хотела знать, с какой стати припуталась тут Ольга. «Психопатка, что же вы хотите?» – развел граф руками. «Страсть выставиться, порисоваться, заставить говорить о себе во что бы то ни стало. Вот это что такое!» «О, вы еще не знаете, что это за женщина и чего она одному человеку стоила. Когда-нибудь со временем я расскажу вам». «Это ужасная женщина!» «Но ведь она вам нравилась?» — лукаво улыбнулась Тамара. «Нда, нравилась, entre autres!» — небрежно согласился Коржоль. «Но и то лишь, пока я не встретился с вами и не узнал, что вы за девушка. Впрочем, за это нравление я уж достаточно наказан». При этих нескольких загадочных словах Тамара с вопрошающим удивлением скинулась на него глазами. "Ну да не стоит вспоминать", махнул он рукой. "Когда-нибудь со временем узнаете, я расскажу вам". "Да в чём же дело?" спросила она, решительно не понимая, чем могла так насолить ему Ольга. "Поле-поле, со временем, говорю". С улыбкой поспешило он уклониться от ответа. Я ничего от вас не скрою, всё расскажу вам, но теперь не хочу отравлять ни вам, ни себе счастливого дня нашей встречи. Это грустная история, ну её. Вообще, прибавил он с притворно скромным видом, на своё отношение к Ольге я никогда не смотрел серьёзно, тем более что не я за ней. а она за мной гонялась. Последняя фраза опять неприятно резанула по нравственному чувству Тамары, которой показалось в ней что-то вроде не то фотофства, не то хвостовства какого-то. И во всяком случае поползновение бросить сомнительную тень на ее старую подругу. «Зачем? Ведь она девушка. Нехорошо это». Е ей теперь хотелось бы всегда видеть его серьёзным, положительным, рыцарски честным и идеально нравственным. Словом таким, каким должен бы быть её будущий муж, а не общедоступным лёгким лавеласом, хотя бы это лавеласничество и относилось к его прошлому. В это время по дорожке мимо них прошла начальница общины И Тамаре не трудно было точше же подметить в её лице сдержанное, строгое и недовольное выражение. Она поняла, что Таня недовольна именно ею за продолжительное отсутствие её из палаты и ещё более за этот продолжительный интимный разговор с каким-то посторонним мужчиной. На явный соблазн остальным сёстрам. Проходя мимо Старушка покосилась в сторону Тамары, деликатно давая им понять ей, что пора бы уж и кончить, неприлично дед для сестры так долго. Но Тамара тут же нашлась, как ей выйти из неловкого положения. "Maman!" окликнула она её вслед по-французски. Старушка, удивлённо подняв брови, остановилась и повернулась к ней несколько натопорщясь. с немым вопросом во взгляде. Граф Каржоль де Нотрек, о котором помните, я говорила вам, и великой княгине ещё в Петербурге после крещения подвела она его к ней за руку. Начальница сложила губы в официально любезную улыбку и несколько церемонно ответила плавным склонением головы на глубоко почтительный поклон графа. Вы мне позволите судариня? скромно и серьёзно заговорил он, не покрывая головы приподнятую шляпу. Вы мне позволите время от времени посещать мою невесту? Старушка несколько замялась. Изредка, пожалуй, с некоторой неохотой согласилась она. В свободное время. От чего же? Раз что вы жениха невеста? Но вообще я бы просила вас, сестра Тамара, не отрываться на продолжительное время от ваших обязанностей. И церемонно поклоняясь издали графу, она прошла назад по направлению к своей палатке. Коржоль ей, видимо, не понравился почему-то, и он сам инстинктивно почувствовал это. Почувствовала также и Тамара, и это сердечно ее смутило и огорчило. Ого-го, какая однако она у вас строгая, с душком, заметил он в насмешливом тоне. "О нет", вступилась за неё девушка. "Она придобрая, она прекраснейшая, благородная женщина. Это просто ангельская доброта. Но, конечно, старушка с капризами некоторыми, нельзя же без того. Но мы все ужасно её любим и уважаем, и вы сами увидите потом". Что это за сердце золотое? Ну да бог с ней. Небрежно махнул он слегка рукой и затем спохватился со забоченно-торопливым видом. Однако нам с вами дано уже первое предостережение: не будем сердить её и простимся. На прощание они услобились, что Каржоль время от времени, по мере возможности, будет навещать её в качестве жениха. А чтобы знать всегда, где оба находятся, они условились переписываться между собою.